Вполне может быть, согласился Штирлиц. У вас еще много информации, которую предстоит обсудить. Много. На три дня как минимум. Кстати, гулять вы меня намерены выпускать или полный затвор? Миллер сел во главу стола. Погуляем, Штирлиц, погуляем. Располагайтесь по правую руку. Мне приятно ухаживать за вами. Спасибо, группенфюрер». «Или, быть может, вы хотите, чтобы я обращался к вам как к сеньору Рикардо Блюму?» Лицо Мюллера закаменело. «Мне жаль, что эта информация стала вашим достоянием. Да, сейчас вы нанесли мне удар, Штирлиц. Я полагал, что Рикардо Блюм известен только четырем моим самым верным контактам. Кто вам назвал это имя? «Угостите кусочком фаршированной колбасы, группенфюрер», — попросил Штерлиц. «Я опасаюсь, как бы вы не решили вновь попробовать меня на выдержку перед пытками, надо как следует подкрепиться. Надеюсь, вы понимаете, что мои люди восстанавливают весь ваш маршрут. Полагаю, вы отдаете себе отчет в том, что я узнаю, как вы сюда прибыли откуда». ищей ей помощью. Да, убежден. Хорошо, держитесь. Порой я вообще сомневаюсь, есть у вас нервы или вам сделали какую-то хитрую операцию, заменив их совершенно новой субстанцией, которая ни на что не реагирует, а лишь фиксирует происходящее. Штирлиц несколько удивился. Раз вы сомневаетесь, значит, у меня есть нервы. Все то, что вызывает сомнение, существует. У меня, например, тоже есть сомнения по поводу вашей активности в Северной Италии в апреле 45-го. Я снова хочу спросить, нас никто не слышит, Группенфюрер? Я не зря задавал вам этот вопрос вчера, не зря повторяю его сегодня. Не думайте, что в мире мало людей, которые хотят занять ваше место. А будет, когда кончится дух Нюрнберга, еще больше». «Так что мой вопрос в ваших интересах?» И Мюллер дрогнул. Покошачьи бесшумно поднявшись, он подошел к двери, что вела на кухню, резко распахнул ее. Два индейца-повара сидели на подоконнике, наблюдая за тем, чтобы не переварить кофе, стоявший на большой плите. Мюллер подкрался к той двери, что вела в его кабинет. Там тоже никого не было. — Тем не менее, включите радио, — посоветовал Штирлиц. — Дело того стоит. Мюллер ткнул пальцем в клавишу пункта. Как обычно, передавали испанские песни. Гитара, кастаньеты и захлебывающийся голос женщины. — Теперь вы спокойны? — спросил Мюллер, вернувшись на свое место. Червлиц покачал головой. Теперь спокойно выиграл панфюрер. Помните, как 20 апреля 45 -го года вы расписались на приказе, полученном от фюрера, службе Гестапо обеспечить вывоз в альпийский редут вождя мирового фашизма дучи Италии Бенито Муссолини? А? Если я и забыл. то у вас должен быть этот приказ, не правда ли, конечно? Дадите ознакомиться? Пожалуйста. Штирлиц протянул ему копию, сделанную на тонкой бумаге. Мюллер пробежал глазами текст, кивнул. «Да, подпись моя». Но ведь в получении этого уже приказа расписался и Кальтенбруннер, и СС Обергруппенфюрер Вольф. Ну, Кальтенбруннера повесили... Вольф в тюрьме, а вы являетесь неким преемником идеи Фюрера. Нет? Следовательно, отвечать за неисполнение приказа перед лицом членов партии придется вам, Фюреру Генриху Мюллеру, больше некому. Я сделал все, что мог, Штирлиц. Мюллер положил себе ветчину. и начал быстро жевать ее, тщательно скрывая полнейшее отсутствие аппетита.